Лебедев хотел было вставить слово, но Сухов прервал его. И давайте не спорить. Вопросы есть? Вопросов нет и быть не может. За мной с командовал он женщинам и Петрухи. Сухов мягко отодвинул хранителя и шагнул во двор. За ним последовали женщины и Петруха. Лебедев остался у двери. Он исcadastro посмотрел на прислонного Абдулой Нокера, который притаился за колонной, угрожающе выставив револьвер и приставив палец к губам. Сухов вытащил из кармана гимнастёрки список. Джамиля, Зарина, Гюзель. Все женщины оказались на месте, кроме Гюльчатай, которая разглядывала вывеску музея, пытаясь прочесть непонятные для неё слова. Гүлчатай, повторил сухов сердито. Торопливо перебежав двор, та заняла своё место в шеренге женщин. Сухов оглядел выстроившиеся горем. Второй нункер Абдулы с челмой на голове выглянул из галереи верхнего этажа. В правой руке у него был револьвер, в левой оломой дыни, напоминающей полумесяц. До свидания, барышни, сказал Сухов, передавая список Петрухе. Давай, действуй. Тут вроде всё спокойно. Может, ещё денёк побудете, товарищ Сухов, сказал Петруха, отрывая взгляд от Гюльчатай. Не робей, Петруха, завтра придёт Рахимов, заберёт вас отсюда. Нукер в челне с удовольствием ел дыню, наблюдая за происходящим. Он широко осклабился при последних словах Сухова. Саид, спешившись, Сидел у стены, поджав под себя ноги, тихо напевая себе что-то тягучее поднос. Сухов вышел из дверей музея, пройдя за стену, увидел Саида, сидящего в позе всегда готового к броску воина. "Ты что это мурлычешь?" поинтересовался он. "Сестра любила эту песенку", сказал Саид. "Ну, Саид, счастливо оставаться. А я только в море ополоснусь и в дорогу. Смотри, больше не закапывайся". Сой продолжаю напевать свою песенку, смотрел вслед сухову, спускающемуся к берегу моря, которое виднелось отсюда ярким синим лоскутом меж глинобитными домами. Каспия раскинулся до самого горизонта. Запах от моря был чистый, пронзительный, сильный. Над водой кричали чайки. Волны пенясь накатывались на белый песок. Нукеры Абдулы напали на Петруху, как только Сухов прокинул дворец Алимхана. Швырнув на землю, они жестоко избили его ногами. Петруха остался лежать ничком на каменных плитах двора, раскинув руки и ноги. Лебедев подбежал к нему, перевернул на спину, плеснул на окровавленное лицо воды из кувшина. "Изверги, изуверы", шептал, охваченный ужасом, смотритель музея. Сухов вышел на окраину Печенте. Здесь кончалась железнодорожная ветка и стояло несколько нефтяных баков. Не вдали, на поло занесённых песком окоев, где и вовсе погребённых под барханами путях, виднелась одинокая цистерна с маслянистыми потёками. Вдоль путей тянулись телеграфные столбы с оборванными проводами. Алимхан не успел достроить ни то, ни другое. На самом берегу, в шагах в 10 от моря, лежал завалившийся набок баркас, довольно большой, с мачтой. Слухов не раздеваясь, чтобы отмочить пропотевшее обмундирование, лишь сбросив на песок сидр, ремень с кобурой и кипарь, бросился в воду, с удовольствием поплыл, растягая волны. С баркаса за ним наблюдали два человека: Абдулы, русский унтер и бородатый азиат в меховой папахе. Когда Сухов заплыл достаточно далеко, Унпер спрыгнул на песок и направился к вещичкам красноармейца, оставленным на песке. Сухов перевернулся на спину и лежал так, смотря в небо, по которому плыли редкие облочка, возникая ввысь не как бы ни откуда.